Дьякон был очень смешлив и смеялся от каждого пустяка до колотья в боку, до упада. Казалось, что он любил бывать среди людей только потому, что у них есть смешные стороны, и что им можно давать смешные прозвища. Самойленко он прозвал Тарантулом, его денщика Селезнем и был в восторге, когда однажды фон Корен обозвал Лаевскую и Надежду Федоровну «макаками».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 «Я не знаю, Коля, чего ты добиваешься от него», — сказал Самойленко, глядя на зоолога, уже не со злобой, а виновата. «Он такой же человек, как и все. Конечно, не без слабостей, но он стоит и на уровне современных идей, служит, приносит пользу Отечеству. Десять лет назад здесь служил агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот, он говаривал полно-полно», — перебил зоолог, — «ты говоришь, он служит. Но как служит?»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 Теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор, и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда лоевские размножатся, цивилизация погибнет, и человечество выродится совершенно. Мы будем виноваты. «Если людей топить и вешать, — сказал Самойленко, — то к черту твою цивилизацию, к черту человечеству, к черту!» Вот что я тебе скажу, ты ученейший, величайшего ума человека, гордость отечества, но тебя немцы испортили. Да, немцы, немцы. Самойленко с тех пор, как уехал из Дербта, в котором учился медицине, редко видел немцев и не прочел ни одной немецкой книги. Но, по его мнению, все зло в политике и науке происходило от немцев.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 «На время ли меня сюда прислали, или навсегда, Богу одному известно. Я здесь живу в неизвестности, а деканиц моя прозябает у отца и скучает. И, признаться, от жары мозги раскисли». «Все вздор», — сказал зоолог, — «и к жаре можно привыкнуть, и без деканицы можно привыкнуть. Не следует баловаться, надо себя в руках держать».